война. Потом во дворе на Поварской вдруг началась война. Началась она, конечно, не вдруг и не только во дворе на Поварской, а во всей Москве и во всей стране. 22 июня ровно в 4:00. Всё круто в одночасье изменилось. Планы поехать к морю на лето, отремонтировать комнату, прочитать книгу, родить ребёнка наконец, которого кто-то так хотел. Жильцы, услышав в полдень: "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами", вышли, не сговариваясь из своих подземелий на летнее ласковое солнце. Вышли все, как на вселенский старинный сход. Стариков усадили, детей попридержали. У всех было странное выражение лица. Не испуга, нет, удивление. Долго молча смотрели друг на друга, словно запоминая Мужики стали пить и прощаться, женщины плакать и прощать. Вечером сколотили стол посреди двора и сели. Пили много семьями: Жучковы, Скарняковы, Башко, Элиавы, Бессоновы, Киреевские, Лихтентулы, Огнесяны, мрачный приват-доцент Любамудров, актёр Кускин, Печёнкины и даже генералша Сусанна Николаевна всего неделю назад отправившая мужа на западную границу. Запили даже татары Тимировы во главе с Равилем, жившие в самой тихой норной глубине двора, не пившие вообще никогда. Тарас только и знал, что оттаскивал бессознательные тела по подземельям. Сам никогда не употреблял ни-ни, даже не притрагивался. Был при деле, при воротах, метле, жетоне и Олимпии. Стоял на часах, Пока родители пьяным шепотом обсуждали во дворе планы и военные прогнозы, дети забеспризорничали, снова забегали по крышам, играя в военных и шпионов. В общем, были предели, пока родители окунулись в общее обрушившееся на них горе. Война случилась как-то слишком внезапно. К обороне никто и не готовился. Через день-два мужики стали приходить в себя и уходить на фронт. Арон пошел сразу. Яков был уже стар и болен, подняться не смог. Борис было пошёл, на его комиссовали по смешной, казалось бы, причине. У него была куриная слепота. Генетическая форма, которую нельзя лечить. Лидка об этом знала, но не считала это настолько серьёзным заболеванием, из-за которого могут комиссовать. Хотя замечала, что Борис старался вести дневной образ жизни, а вечером ходил с ней только под ручку, и то не различая в сумерках куда идёт, и налетая иногда на столбы или прохожих. В общем, Борис остался в тылу почувствовал себя неполноценным, снова крепко запил. А Луся с Зинкой и еще целый пароход детей приказали срочно эвакуировать куда-то под Рязань. Фашисты стремительно подходили к Москве. Всех отправляли без родителей. А Литке каким-то чудом удалось к девчонкам пристроить няньку, которая жила с Зизи в квартире и смотрела за соседским детем. Девка недавно приехала из деревни по вызову родственников. Она была совсем молодая, лет восемнадцати, крупная, бойкая и дебелая. Русые жидкие волосы, которым не хватало цвета, свисали до груди, и она их постоянно теребила. «Это я от нервов», — объясняла она, хотя ее никто никогда не спрашивал. Взрослых боялась, не любила и смотрела на них из-под лобья. Детей обожала. «Анька». А все звали ее Нюшкой. Сама вызвалась поехать с девчонками. «Тетя Лид, мне ж восемнадцать не дает никто. Я за подростка сойду и пригляжу там зал Лусей». «Чего мне тут среди вас оставаться? Почти все разбежались уже, да и мне с немцами встречаться не с руки. А так при деле буду, девок пригляжу. Вот так вот, строишь-строишь себе планы на будущее, а оно, хопа, по башке да рельсой». Нюшка была многословна, волновалась и накручивала косы на пальцы. «Это я от нервов, тетя Лид». Поехали провожать всех троих на речной вокзал. Все было организовано так, словно детей отправляли в пионерский лагерь. А усе было уже 9, Зинки 12. Сначала детей собрали на Краснопресненской заставе, а оттуда на трамвае увезли на речной. Каждый ребёнок должен был иметь при себе матрас, наволочку, комплект одежды и сухари. Народу собралось полгорода. А как же детей в войну одних отпускать? Кровинушек своих неведомо куда. Лидка с Полей прорыдали в голос всю ночь, зашивая подворотнички, написанные от руки молитвы. А на вокзале были спокойны и даже подшучивали над хныкающей алусей. Помахали, перекрестили, отправили. А эти три дурочки всю дорогу просидели на корме у самой воды и кормили рыб с ушками да сухарями, которые мамки собрали им в дорогу. Когда доплыли до Рязани, сухарей ни у кого уже не осталось. На пароходике познакомились еще с одной девочкой, Наташкой Ненаглядовой, хорошенькой, умненькой княжной из старинного осетинского рода, Хотя внешностью она была вполне московской красавицей. Наташку отправили одну. Отец с матерью ушли на фронт, бабушка сопротивляться эвакуации не могла. Вот Наташка и прибилась к девчонкам, боясь потерять их из виду и прикармливая домашними сухариками. Как сошли на берег, началась полудикая и не совсем сытая жизнь по законам военного времени. А Луся настояла, чтобы Наташку поселили с ними в одной комнате, сказала, что это её двоюродная сестра. Толстая тётка, которая расселяла детей по семьям, не поленилась, пришла на сестёр посмотреть. Всё строго было. Действительно, сказала: "Похоже. Волосы чёрные, волнистые, обе большие глаза, высокие, красивые". Залюбовалась прямо и разрешила: "Живите вместе". Начались будни: военные, полуголодные, беспризорные. Сразу откуда-то нарисовались вши, и всех троих девок пришлось обрить наголо. С ним надо было присматриваться, чтобы различить. Даже нюшке это не сразу удавалось. Отец присылал посылки откуда-то издалека. Лидка чуть ли не каждый день писала, передавала съесное, которое прожиралось в один день четыре голодных рта. Поди, припаси что-то. Нюшка ходила по домам в поисках какого-то заработка, а девки, хоть и не маленькие уже, были предоставлены сами себе и вечно тоскались в поисках подножного корма. Собирали крапиву, щавель, сныть, Либеду резали, ели живьём, варили супы. Однажды Зина нарвала букет крупных белых крапчатых, невиданных никогда цветков с зубчатыми сочными листьями. Кустик рос прямо у дороги. Зинка ещё удивилась, что красоту такую никто не рвёт. Попробовала листик, а Лусю угостила, но ей не понравилось, а Зизи стала активно жевать, сглатывая слюну. Хорошо, что девчонки домой пошли сразу. И букет белины прихватили, чтобы нюшку порадовать. Так как увидела ядовитые цветы, так давай жжёный уголь из печки пихать в рот обеим, соляным раствором отпаивать и рвоту вызывать. Спасла, отпоила. А то заговариваться уже стали, глаза поплыли, руками начали шарить. В общем, перебивались как могли, не хуже других и не лучше. Потом Лидка приехала, забрала домой, когда опасность взятия немцами Москвы миновала. Анюшка ехать отказалась. Так и осталась в Рязани. Приглядел её там один контуженный, обрюхатил и попридержал возле себя для должного ухода. Она так счастьем осветилась. Какая ей была разница, с кем нянькаться. Зимний двор на Поварской опустел, затаился. Убран был не по Тарасовскому, а по Олимпиевски, небрежно. Тарас ушёл всё-таки на войну, хотя и не брали. Несколько раз возвращали из комиссии убедил, ушёл, приказал Олимпии его дожидаться. Без него двор совсем осиротел. Из высоких сугробов торчали голые яблоньки. Из окошек подземелий в двух-трёх местах нехотя тянулся дымок от буржуек. Почти никто и не вылез из нор встречать повзрослевших и посерьёзневших девчонок. Почти никого и не было. Мужчины все на фронте, даже сосед Володька Первинцев, который казалось совсем ещё ребёнок, так нет тоже пошёл в исполчение. Как приняли, непонятно. Миля вышла, большая, ласковая, увидела девок, исказилось лицом, зарыдала. Вернулись, вернулись дома. Елизавета прибежала с работы, бросилась к Зинке. Растащили девок по родным подвалам, начали расспрашивать. А Лусю нацеловали вдоваль, решили больше никогда от себя не отпускать. Мало ли что там правительство говорит, Неправительственный же ребёнок, а свой, кровный. Поляна готовила что могла, а что там она особенно могла? По карточкам давали не пропечённый чёрный клёклый хлеб, яичный порошок, немного сала, лярд назывался, и коричневое, непонятное из чего сделанное повидло. Иногда удавалось достать кусок сахарной головы. У Поли и Якова карточки были уж девинческие, совсем жидкие. Борис работал в другом городе, что-то присылал тоже. Литка служила в театре Маяковского. Ей отоваривали карточку как служащей, и Ароша при первой возможности посылал родителям с фронта съестные запасы. С голоду не умирали. Москва тоже посерьёзнела и притихла после наступлений налётов и бомбардировок. А Луся с Зизи и Наташкой ходили по такому знакомому, чужому, заснеженному городу, смотрели на подслеповатые окна в белых бумажных переплётах на аэростаты, и зенитные батареи на бульварах, чьи расчехленные стволы глядели в небо, на редких прохожих с санками, на вечно спешащих куда-то военных, с войны ли, на войну, услышали новое, часто встречающееся слово «инвалид», потом увидели их живьем. Особенно много их появилось в 1941-м, сразу после начала войны, и с каждым месяцем становилось все больше и больше людей, Девчонки постоянно бегали по городу с родительскими поручениями: то обменять на рынке отрез ткани на какое-то редкое лекарство, то отоварить карточки, то ещё что. Взрослые были безвылазно на работе, а приходя домой, падали от изнеможения и чуть перекусив и поспав несколько часов, плелись на службу отрабатывать продовольственные карточки. А девчонки, запасясь какими-то домашними безделушками и вещичками, будь то бабушкин потёртый меховой воротник, или мешочек с собранными за сто лет пуговицами, а то и горшок с алоэ, главный семейный врачеватель, шли на центральный рынок в надежде на обмен. Иногда гешефт удавался, и девочки, придя домой, делили между собой кормовую свеклу, жмых, патоку и сахарин. Хлеб, свежий хлеб, который источал неимоверный аромат по всему рынку, продавался тоже, но чтобы купить хоть один батон, необходимо было бы, Продать одно из мартовских драгоценных колец. К концу 44-го стали бегать на Тверскую, гулять по Елисеевскому. Он стал самым главным коммерческим магазином. Попасть туда было сложно. Сначала очередь в полпереулка, и только потом, после ожиданий и испытаний, на те, получите. Вкусы, запахи и красоту немыслимую. Но народ вверх не особо смотрел. Что им в голодное военное время? Люстры до барельефов с ангелочками разглядывать, таращились вниз на музейные экспонаты: громадные круги сыров с вырезанной треугольной секцией, кому она досталась интересно, на колбасы, зазывно пахнущие даже из-под стеклянной витрины, на рыбок копчёных и не очень, лежащих очереди в ожидании пива. А какой в Алисеевском музее был кондитерский отдел? Не сравнить ни с какими импрессионистами и постмодернистами. Уласняющиеся горкие клеровы, картошечные ёжички, корзиночки с кремом, безе. Такое ощущение, что все и ходили туда как в музей, редко кто делал покупки. После торжественной части спектакля в Елисеевском начиналось художественное. Девчонки шли в кинотеатр Первый, Придворный, как они его называли. Он же был при дворе, Сначала он назывался «Дом политкоторжан», но когда политкоторжан стало слишком много, из него сделали кинотеатр, девчонки туда зачастили. Уж очень им нравились оборонно-обучающие фильмы, новая и ранее невиданная, хоть иногда и пугающая. Как пользоваться противогазом, светомаскировка жилого дома, как помочь пострадавшему и всякие другие. Они любили такое даже больше основного фильма — с этим они как бы приобщались ко взрослой жизни, чувствовали себя причастными к общему делу, и долго дома потом рассказывали, как наложить на рану жгут и как помочь отравленному газом. Лидка даже решила, что Алёся собралась во врачи, поэтому срочно отправила её в школу большого театра. Врач слишком сложная профессия, много крови и огромная ответственность. И потом, то, что не удалось ей, обязательно удастся дочери. Солистка Большого театра. Как звучит? Ну, а когда после дня полного работы и впечатлений девчонки приходили в зимний двор, то первым делом делали себе мороженое. Приносили из дома немного варенья или коричневого, густо сваренного джема, делали углубление в сугробе, сняв верхний пласт, накладывали туда сладкое и сильно взбивали вилкой. Потом ели эту попись снега с вареньем причмокивая и закатывая глаза от наслаждения. Самым вкусным был вишнёвый снег. Хотя у всех в основном были наварены дворовые китайки, оставшиеся с древних мирных времён и очень сильно сейчас пригодившиеся. Причём яблочки вроде как принадлежали всему двору в целом, и никому в отдельности, поэтому часто на сборе урожая соседи встречались ночью. В темноте обрывать общественное было всё-таки не так стыдно. У Кириевских к этому акту вандализма морально готовились загодя. Поля поглядывала на яблочки, которые уже румянились вовсю. Надкусывала одно, морщилась. Они всегда были кислы до невозможности, и Важна сообщала дома: "Пора китайку подснять". Подснять это означало частично освободить ветви несчастного дерева от плодов, вроде как помочь ему, сделать так, чтоб ветки не сломались под тяжестью урожая. И ночью Когда весь двор спал, вся семья выходила спасать деревья. Вся, чтобы быстрее, ночью, чтобы никто не видел. Спасать только ради этого. А вы что подумали? Спасали только те ветки, которые смотрели на Киреевский подвал. Ни на какие другие деревья не зарились. Ближе к осени все яблочки исчезали. И по тому дереву, где они были подсняты, Становилось понятно, кто из соседей выходил на ночную охоту. Война постепенно затихала. Перед маем в родной двор приковылял Тарас на костылях, без ноги. Тоже инвалид. С орденом боевой славы и медалями по всей груди, за что получил, так и не удалось у него узнать. Олимпия как раз подметала двор, увидела Тараса и рухнула на колени, завыв от счастья. А то ни раз за эти годы казалось, что не увидит она его больше. Они постояли, обнявшись, и медленно поковыляли по двору. Тарас обходил свои владения. Наконец-то дома. На парад победы пошли всем двором. Это был первый раз, когда Тарас закрыл большие кованые ворота на тяжёлую цепь. Не пойти на парад, он не мог поковылял впереди всех дворовых, хромая и опираясь на узенькие плечи счастливой Олимпии. Завернув за угол на большую Никитскую, дождались трамвая и еле втиснулись. Было желание ехать обязательно всем вместе, всей дворовой семьёй. Смеялись, радовались, плакали, как и все, кто встречался по пути. Вселенская горе закончилась, начиналась вселенская радость. На следующий день снова во дворе сколотили столы, притащили водку с закусью и плотно засели на неделю. Так, сидя за столом вместе, встретили ещё двух вернувшихся с войны соседей. Первым из самого Берлина к своей многочисленной семье пришёл Равиль, весь в орденах, счастливый и гордый. Он выпил, крякнул, вытер рукавом рот, поручковал с сидящими и пошёл к себе облепленный со всех сторон подросшими сынами и рыдающей розой. И Сева-башко через пару дней подошел к столу. Поначалу усталый, довольный, и заторопился было к себе в подвал обнять мать, но Тарас его придержал. Просто положил руку ему на плечо, усадил и заставил выпить стакан. Посмотрел на него по-своему, по-мужски. И Сева понял, что торопиться уже не надо. Мать не дождалась. Так и сидел в шинели, выкладывая время от времени на дощатый стол гостинцы, которые вёз домой. Борис снова после войны ненадолго вернулся, а потом быстро уехал куда-то в Архангельск, словно сбежал. Как объяснил, в поисках себя. Он давно уже был один, вечно жалеющий себя и чувствующий свою вину за то, что не получился из него муж, отец, солдат, писатель, да, видимо, и просто человек которого он себе так красиво когда-то придумал. Хотя наговаривал на себя и надумывал, и писателем он был одарённым, Горький же не зря его привичал, и отцом замечательным, а Луся обожала его и человеком хорошим. А мужем? Да, мог бы быть и лучше.